Офелия поет. Без крышки гроб его несли. Скок-скок со всех ног. Ручьями слезы в гроб текли. Прощай, мой голубок. Лаэрт. Будь ты в уме и добивайся мщения, Ты б не могла подействовать сильней. Офелия. А вы подхватываете. Скок в яму. Скок со дна. Не сломай веретена. Крутись, крутись, прялиться, Пока не развалится. Это вор-ключник, Увезший хозяйскую дочь. Лаэрт. Набор слов почище иного смысла. Офелия. Вот розмарин — это для памятливости. Возьмите, дружок, и помните. А это... Анютины глазки. Это чтоб думать. Лаэрт, безумие наводит на мысль. Из бессмыслицы всплывает истина. Офелия, вот вам укроп. Вот водосбор. Вот рута, вот несколько стебельков для меня. Ее можно также звать Богородицыной травой. В отличие от моей, носите свою как-нибудь по-другому. Вот ромашка. Я было хотела дать вам фиалок, но все они завяли, когда умер мой отец. Говорят, у него был легкий конец, Поет, но робин, родной мой, вся радость моя. Лаэрт. болезни муки и кромешной тьме, Она очарование сообщает. Офелия поет, Неужто он не придет, Неужто он не придет, Нет, помер он и погребен. И за тобой черед. А были снежные белизны Его седин волнистых льны. Но помер он, и вот За упокой его души Молиться мы должны. И за все души христианские Господи помилуй. Ну, храни вас Бог, уходит. Лаэрт. Видали? Боже! Король, слушайте, Лаэрт, поверьте в живость моего участия и дайте оправдаться. Из друзей подите выберите самых умных, пусть, выслушав, они рассудят нас. Когда бы против нас нашлись улики, прямые или косвенные мы, корону, царство, жизнь и все, что наше, Даем вам возмещение. Если ж нет, Извольте уделить нам миг терпения, И мы в союзе с вами Как-нибудь добьемся правды. Лаэрт, я на все согласен. Загадка смерти, Тайна похорон, Отсутствие герба и шпаг над прахом, Обход обрядов, нарушение форм. Все это вопиец с небес на землю И ждет разбора. Король. И его найдет. А виноватого на эшафот. Теперь пойдемте. Уходит.